Глава седьмая. Сэм. Наш путь продолжался. Непростой, необычный и опасный. Но я ловил себя на мысли, что хотел бы продлить эти дни в дороге. Провести больше времени смыл. Она была удивительной, смелой и робкой, сильной и хрупкой, нежной и бойкой. Такая противоречивая, сладкая. Желанная. Ее запах сводил с ума, взгляд завораживал, а каждая улыбка бросала вызов моему самообладанию. Никогда прежде я не испытывал такого неумолимого влечения и такого неуместного. Мэл хорошая девушка. С ней надо сразу под венец, а не тащить в постель. Вот только я не мог себе позволить ни брак, ни даже мимолетную связь с простолюдинкой. И это выводило из себя больше всего. Недоступность мыл. «О чем задумался здоровяк?» — раздался звонкий голос девушки, мне в лицо ударила ветка. «Не отвлекайся!» — рассмеялась она, ехидно глядя, как я отмахиваюсь от листьев. «О тебе, думаю, о ком же еще?» — криво улыбнулся я. «Твоя же!» «Спина весь день маячит перед моими глазами». «Спина?» — зеленые глаза насмешливо вспыхнули. «А ты осмелел, раз заговорила моей спине». Она фыркнула и отвернулась, взмахнув короткими пепельными волосами. В иной ситуации решил бы, что она со мной заигрывает. Но мыл бесхитростная. Она прямо сообщила, что мой интерес будет неуместен. Мы перевели тему симпатии в шутку, но она стала всплывать в наших разговорах все чаще. Не знаю, может, мне просто было приятно так думать, но иногда мне казалось, что мыл ко мне неравнодушно. Временами она смущалась, спешно отворачивалась, смотрела задумчиво. Но я не спрашивал прямо, даже если так, ни к чему разрушать этот барьер иначе может не остаться доводов, чтобы остановиться. Проклятие тихо выругалась девушка, пробежав сквозь просвет между деревьями. Я тоже ускорился и вскоре увидел причину ее негодования. Река разлилась на целые километры, затопила лес. Похоже выше по течению прорвала плотину, досадливо притопнула ногой мэл. Насколь это плохо? «Ну, раньше здесь была тропинка. Дальше следовало пройти реку вброд и снова по тропинке. А теперь это все под водой. Тут не глубоко, можно было бы пройти, но я бы не рисковала». «Да, я бы тоже моментально согласился. Порождения под водой не водятся, но вот дохлые рыбы вполне могут обратиться нежитью». Как ни печально, но большинство бойцов погибают не в столкновениях с монстрами мглы, а от их яда. До сих пор не удалось создать наиболее эффективное противоядие. Правда, как раз в мглистом лесу появилась травница раксана, которая научилась лечить от отравления мглой. «Я бы воспринял это глупыми слухами, если бы не интерес к ней моего друга Итана Вилберна клирика высшего ранга. Ему пророчили роль будущего главнокомандующего армией Совет боялся потерять власть, потому старался ослабить или уничтожить его сторонников. Именно по этой причине я пробирался к передовой по мглистому лесу в компании независимого проводника. Меня хотели убрать за поддержку Итана. «Что ты предлагаешь? Подняться вверх по реке?» Я обратил к озадаченному лицу Мэл внимательный взгляд. «Чувствуешь легкую слабость?» — внезапно спросила она. «Да, я думал усталость. Магнезия в почве. Западнее находятся шахты. Их закрыли после землетрясения. Селевой поток смыл часть шахт в воду. Там почти два километра пропитаны магнезией земли. Мы будем отрезаны от резервов. «Плохо», — заключил я. «Тогда давай перелетим через затопленный участок». «Разумно, но придется высоко подняться». Она посмотрела на меня с сомнением. «Если бы ты мог летать, давно бы так и сделал». «Рыскнем», — улыбнулся я, отступая от девушки. «Закрой глаза», — посоветовал и призвал «Астральную книгу». Страницы зашелестели, выпуская в реальный мир моего дракона. Террас с рычанием взлетел к небу, развернулся и моментально влетел в мое тело, чтобы изменить его. В этот момент мы с моим духом стали едины. Сознание отдалилось, чувства обострились. Я сам не заметил, как сделал короткий шаг к изумленной девушке и ткнулся в ее живот носом, вдыхая пьянящий аромат. «Ты чего?» — сконфуженно ахнула она, хватаясь за роговые наросты, чтобы не упасть. «Прекрати! Снесешь ведь!» Я насмешливо фыркнул, и мыл действительно отбросила на траву потоком воздуха. «Дурак!» — обиженно буркнула она. «Ты превратился, чтобы играть?» «Маленькая ворчунья!» Я присел на лапах, вытянул крыло, предлагая девушке забраться на мою спину. Продолжая сердито пыхтеть, мол поднялась на ноги и приблизилась ко мне. Но все же не сдержалась и провела ладонью по моей чешуе. Чуть улыбнулась. Захотелось вновь повалить ее на траву и дышать, дышать ею, пока совсем не сойду с ума. Только ничего подобного я не сделал. Терпеливо дождался, когда девушка вместе со счастливчиком устроится у меня на спине, и аккуратно взлетел. Ветки затрещали, ломаясь под напором моих крыльев. Ветер засвистел в ушах. Если бы не драконья ипостась, я бы улыбнулся, настолько радовал полет и почти невесомое ощущение мыл на спине. Вот только безмятежное счастье продлилось недолго. Я скорее ощутил опасность, чем увидел ее источник. На инстинктах подался в сторону. И не зря. Прямо возле шеи пронеслась огненная стрела. Увернуться от следующих снарядов не удалось. Стрелы пробили крыло в двух местах, оставив после себя черные дыры. Я стремительно спикировал вниз, подался в сторону, но стрелы понеслись мне в лицо. Кто-то обстреливал нас с противоположного берега. Я отчаянно работал крыльями, пытаясь удержать высоту и все отклоняясь в сторону. Можно было рискнуть и полететь навстречу с врагом, но на той стороне наверняка расставили ловушки. А я сейчас отвечал не только за себя. Поэтому решение облететь опасность пришло моментально. Я сменил направление и стремительно полетел над рекой. Но внезапно оборот просто прервался. Меня развоплотило прямо в воздухе. И через секунду мы смыл и счастливчиком погрузились в воду. Мир на миг отдалился, но вновь обрел звук и краски, когда мы вынырунули на поверхность. «Магнезию размыло», — отплевываясь от воды, сообщила девушка. «И похоже, тебя пытаются убить. Я бы и сам догадался» пыркнул, высматривая врагов на противоположном берегу. Магнезия, к счастью, защищала и от атак. Стрелы почти полностью рассеивались на подлете. Потому мы активно погребли к берегу, который только недавно так радостно покинули. Счастливчик выбрался первым, отряхнулся, но вдруг настороженно припал на лапки и сердито зарычал. порождение прокаркала Мэл. Их привели стрелы. Подхватив девушку под талию, я спешно выбрался из воды, только на берегу вновь поставил ее на ноги. В этот момент из-за кустов показалась частично разложившаяся голова волка. Листва шелестела все громче. Судя по всему, к нам прибежала целая стая, перекрывая путь к чистой от магнезии стороне берега мы с мол выхватили мечи, оттеснили первых, бросившихся к нам зверей. Но из леса к нам неслись еще твари. Судя по рычанию настоящие порождения, не просто у Бежим я схватил мол за руку и потащил за собой.